Ос Андерс возьмет, да и намекнет об этом кое-кому. Сама Ингер выдаст себя во сне или наяву. Они приготовились к самому худшему. А что же было Исааку делать, как не принять все случившееся разумно? Он понимал теперь, почему Ингер каждый раз старается остаться одна во время родов, одна пережить великий страх, за рождение нормального ребенка, одна — встретить опасность. Трижды проделывала она это. Исаак качал головой и жалел ее за злую долю. Бедняжка Ингер. Он узнал о посылке с зайцем, которую принес ей лопарь, и оправдал Ингер. Все это привело к великой нежности между ними, к сумасшедшей любви. Опасность сблизила их. Она была полна к нему грубоватой ласки, а он безумствовал и никак не мог насытиться ею. Это он-то, мельничный жернов, чурбан. Она ходила в лопарских камагах, но лопарского в ней ничего не было. Она не походила на маленьких сморщенных лопарок, а наоборот была стройная и высокая.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 «Опять у вас чего доброго? В мешке сидит заяц. Ступайте себе мимо». «Заяц? Какой такой заяц?» «Ты разве не слышал, какую шутку выкинул Оз Андерс?» «Нет? Ладно уж, я скажу тебе. Он принес сюда зайца, когда я ходила тяжелая». «Слыханное ли дело? Что ж, тебе вышел от этого какой-нибудь вред». «Не твоя забота. Ступай себе дальше. Вот возьми поесть и уходи по-добру, по-здорову». «Не найдется ли у тебя кусочка кожи?» подложить под камаги». «Нет. А вот жердью тебя угощу, если не уйдешь». Лопарь. Он клянчит тихо и смиренно. «Но если ему отказать...» Он копит в сердце зло. Он мстит. Однажды мимо хутора проходили двое лопарей с двумя детьми. Послали они детей в избу попросить подаяния. Те вернулись ни с чем, объяснив, что в избе никого нет. Все семейство постояло немножко возле дома, побормотало что-то по-лопарски. Потом мужчина сам отправился посмотреть. Он долго не возвращался. Следом за ним пошла жена. Потом дети. Все они набились в избу, лопача по-лопарски. Муж сунул голову в клеть, но и там никого не было. Начали бить часы, и все семейство, как завороженное, замерло на месте. Почуяв должно быть во дворе чужих, Ингер поспешно сбежал с косогора. А увидев, что это лопари... И лопари совсем ей незнакомая, напрямик их спросила. «Чего вам здесь надо? Разве вы не видели, что в доме никого нет?» «Как же?» — говорит лопарь. Ингер продолжает. «Ступайте прочь». Семейство медленно и неохотно пятится к выходу. «Мы остановились послушать твои часы», — говорит мужчина.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 Жена принимается клянчить лоскуток на шапку, моток шерсти, кусочек сыру. Все-то ей нужно. «Ингер некогда».